О чём Зои подумала со облегчением, отвлекаясь на время от тревожных мыслей. Но утро оказалось нескончаемым. В какой-то момент до неё дошло, что Филипп и вправду мог бы что-нибудь предпринять, если бы выяснилось, что она беременна. Но едва перед её мысленным взором возникли его понимающие сардонические глаза, как внутри начала распускаться маленькая тёплая анимона. Нет, ей больше нельзя встречаться с ним никогда в жизни. Такая жарища, милочка, вы не хотите открыть и второе окно? А Долли может закутать колени пледом, она вече на мерзнет, такое у нее кровообращение, и самым неприличным образом отказывается от комбинации в гостях. Зои, которая понятия не имела о комбинациях, послушно улыбнулась. Но тетушка Долли разозлилась не на шутку, с трудом поднялась, доковыляла до окна и распахнула его настежь. Порой мне хочется, заявила она всем видом, давая понять, что это, увы, бесполезно, чтобы ты воздерживалась от публичного обсуждения моего исподнего, хотя бы издалека. А я не имею ничего против обсуждения исподнего, чем бы оно ни было, когда разговор о нем заходит. Комбинации – это правда жизни, к чему делать вид, будто их и не существует. Доли слишком склонна к тому, что мне остается назвать только викторианским лицемерием, в то время как мы с Кити никогда не были подвержены ему. Хоть Зои и не хотелось есть, она была рада, когда наконец пришло время обеда. Большую часть дня Руперт провел, отвозя Рэйчел в Танбридж-Уэлс, порекомендованный доктором Каром, довольно темной личности, как он выразился, однако сведущий в лечении спины. Доктор Кар. добавил, что и сам обращается к нему. Рэйчел так мучилась, что в какой-то веки согласилась доставить кому-то беспокойство. Сид хотела было сопровождать её, но Иви, которая решила, что лучший способ протестовать против жизни в коттедже быть помехой, заявила, что у неё разболелась голова, а слуги вряд ли будут носить ей еду. И, конечно, продолжалась Сид, которая попыталась изобразить жизнерадостность и потерпела фиаско, Мне придётся остаться, дорогая, как бы сильно ни хотелось поехать вместе с тобой. Но я уверена, что кто-нибудь из детей сможет принести ей обед, возразила Рейчел. И потом, неужели ей захочется есть в таком состоянии? Я же говорила, будет ужасно, когда она приедет. Помню, но в сущности дело не в этом, так? Сейчас не время думать о себе. А когда оно придёт, это время? мысленно брюзжа, сит смотрела, как Рейчел с трудом садится в машину Руперта и уезжает, а её саму ждал Брик, чтобы она перевела на кальку большой чертёж, приготовленный для перестройки двух коттеджей, которые он собирался купить. Рейчел не сможет, и дело не терпит отлагательств. Поэтому она почти весь день провела в его кабинете над калькой, разложенной поверх чертежа. Сам Брик отсутствовал всё утро. но днем ей пришлось читать ему тайм, отвлекаясь, чтобы выслушать истории об удивительных совпадениях, случившихся в его жизни. Старик ей нравился, несмотря на замашки тирана. Иви, которая съела до последнего кусочка весь завтрак и сытное обед, которое Сид принесла ей, жаловалась, что Сид ее избегает и раз спрашивала, чем все занято. А Рэйчел она спросила дважды, как будто не поверила сообщению о поездке в Танбриджвиллс, и Сид. которая как раз принесла ей обед, не выдержала. Если хочешь узнать, чем заняты все в стань. Я же говорила тебе сегодня утром, Рейчел уехала проконсультироваться насчёт спины. А если ты и дальше намеренно вести себя, как сейчас, то отправишься домой. Поскольку Иви ухитрилась испортить ей весь день, угрозу легко было произнести убедительным тоном. Иви расплакалась, Чего мягкосердечная Сид обычно не выдерживала, но на этот раз осталась непоколебима. Ради Бога Иви. Хватит лить слёзы и дуться. Не нравится тебе здесь поезжай домой. Иви начала выбираться из постели. Моё место рядом с Уолда, заявила она. А если нельзя быть с ним, мне уже всё равно, где я. Она же говорила, что ей всё равно, где находиться. Вили налила сестре виски с содовой. Они устроили себе поздний ужин, дети уже спали, а мне сказала, что хочет домой. Спасибо, дорогая, как приятно. Ведь этого хотят все, но мне кажется, надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Речь шла, как часто бывало, о матери, насчет которой между ними царило полное взаимопонимание. Обеим не нравилось, как высказывались о ней Эдвард и Рэймонд. Но в их отсутствии обе они упускали случая обсудить её невыносимый характер, признаки которого усматривали друг в друге, когда их взаимопонимание давало сбой. Джессика расправила плечи, вытянула длинные худые ноги и сбросила туфли. "Господи, я обычно не пью виски, но после такого дня, так как всё-таки всё прошло, она уже выслушала заметно приукрашенную версию событий за ужином, главным образом от Норы. Гроб с бедной тётей Илиной поставили в столовой и она была похожа на тех огромных и дорогих кукол, каких выставляют в Уайтли на Рождество, только гораздо бледнее, конечно, как будто вся кровь отлила от лица. При этих словах Анжела с невнятным, корязновым возгласом покинула комнату. Луиза заинтересованно слушала, так она была не в вечернем платье. Нет, конечно, в белой ночнушке с рюшками вокруг ворота. Рассказ продолжался, пока им не велели выйти из-за стола, чего им и так давно хотелось. Как прошло? На самом деле ужасно. Все жильцы в доме опустили. От духоты было нечем дышать, в потёмках все натыкались на огромное кресло, а когда все были уже на кладбище, начался дождь. Народу собралось немного, и, конечно, ни одного знакомого лица, кроме викария, который произнёс немыслимо елейную проповедь. Что-то насчёт её удивительной тяги к жизни. Полагаю, он просто имел в виду, что она ухитрилась прожить так долго. Знаешь, как люди говорят, что вид чудесный, если просто видно далеко, каким бы скучным он ни был этот вид. А как Реймонд? Очень трогательно горевал. Он и вправду скорбит о ней, возможно, только он один из всех. А остальных племянников на похоронах не было. О, нет, все в Канаде. И, кстати, насчёт завещания. Виле вы примилось? Не может быть. Хочешь сказать, что оно уже было прочитано и все прошло как по нотам? В гостиной после возвращения с кладбища детей, конечно, я выпроводила в сад. Она оставила тридцать тысяч фунтов другому племяннику. Джессика сделала паузу. А все остальное Рэймонду? Дом, обстановку и довольно много денег. О, дорогая, как чудесно! Рэймонд пришел в восторг. Трудно сказать. Он заметно покраснел, закашлялся и смотрел прямо перед собой, так, как будто все это его не касается. Надеюсь лишь на то, что он не захочет жить в этом доме. Но ведь дом-то хороший, не так ли? О, с домом все в порядке. Но если мы переберемся туда, дом будет по-прежнему полон ее вещей, и я точно знаю, он ничего не позволит менять все эти мрачные картины сверху до низу на каждой стене. И чудовищная, невероятно старая викторианская мебель повсюду. Вели хотелось возразить: "Всё лучше, чем твой нынешний дом", но это прозвучало бы жёстко. Вместо этого она встала и направилась за бутылкой виски. "По-моему, за это стоит выпить ещё раз. Меня совсем развезёт. Неважно, встанешь утром попозже, а у меня, кстати, тоже выдался тот ещё день". Джессика вскинула голову. Вилли и вправду выглядела усталой. Дорогая, что такое? Да просто, вон, он подходящий случай, подумала Вилли, но я не знаю, что она подумает, и сама ещё ничего не решила, и ей-то откуда знать, как быть? Ты же знаешь, у мамы сплошные трагедии: пытаюсь совместить столовую с классной комнатой, слуги недовольны, потому что нельзя накрывать на стол тогда, когда им хочется, и вдобавок ещё эта история с Эдвардом по телефону. Совершенно не выношу телефонные ссоры. Твоего собеседника здесь нет. Он может бросить трубку, когда ему заблагорассудится. Она осеклась, задрожал голос. Джессика порывисто встала и обняла ее. Вилли, что такое? Неужели Эдвард? Она умолкла. Нет. Делать такие ужасные предположения нельзя. Надо дождаться, когда сестра признается сама. Но Вилли, сверкнув маленькой отважной улыбкой, которая всегда бесила Джессику, просто отмахнулась. О, ничего особенного. Просто я сообщила, что завтра приеду в город забрать из дома кое-какие вещи, а он сказал, что поскольку вечер будет занят, мне нет смысла оставаться на ночь. Я просто смертельно устала, и ты наверняка тоже. Ты ведь проехала за рулём больше сотни миль. Вот и мне придётся повторить то же самое завтра. Распуская волосы и заплетая их на ночь, Джессика размышляла о том, что Вилли всегда была такой. Сначала она упрашивалась на сочувствие, Но при любой попытке проявить его отступала и держалась на расстоянии. Ей казалось, что она ведёт себя смело, а в действительности она унижала людей, умаляла их значимость, не давая высказать мнение о том, что действительно важно. В ней слишком много от мамы, вся эта гордыня и уверенность, что ей приходится тяжелее, чем кому бы то ни было. Но уже в постели она подумала: если бы Рэймонд нашёл кого-нибудь Ей тоже было бы очень трудно признаться в этом Вилли, и она устыдилась своей критики. Он, конечно, никогда никого не найдёт. Он предан ей всей душой. Постель себе она постелила, придётся спать на ней. Но когда она уже погружалась в сонное забытьё, ей в голову пришла мысль, вызвав улыбку: по крайней мере, теперь на ней будет ленееное бельё или шёлковое, если я пожелаю. И Анжелу можно вывозить, как всегда и хотел Раймонд, если светский сезон вообще состоится. Какие тривиальные мысли, наверное, от виски. И уже в полусне Нора получит полностью новый гардероб, когда поедет на учёбу в свой пансион. Джуди уроки верховой езды, а Кристофер? Чего бы ему хотелось? Кристофер получит всё, что пожелает. Вилли раздевшись очень быстро, потому что больше всего ей хотелось отключиться, впасть в забытьё на ночь, заперла свою дверь, сняла вставные зубы и положила их в стакан со стерадентом, стоящий рядом с постелью. Роскошь спать без них она могла себе позволить только когда оставалась одна. Выключила свет и сразу же поняла, что ей не спится, и напряжение не проходит. В голове продолжал вертеться всё тот же телефонный разговор и его финал. Мне пора, дорогая, меня ждут. Господи Вили, ты что, не слышала, что я сказал? А он её слышал? Хоть кто-нибудь слушает её. Слушает ли вообще хоть кто-нибудь и что-нибудь, или все настолько поглощены собой, что замечают только похвалы в свой адрес? Я нет. Сегодня я выслушала Джессику и порадовалась за неё. Одним махом она избавилась от необходимости сводить концы с концами, перебиваться и ужиматься. Как она сказала, Когда я чуть было не призналась ей, неужели Эдвард? Ручаюсь, она собиралась добавить напился, поистине викторианский вопрос. В некоторых отношениях она совсем как мама, но я, конечно, никогда ей об этом не скажу. Эдвард всегда пьёт, и это ровным счётом ничего не меняет. Он умеет пить, как и его отец. Обязательно надо поспать, иначе завтра от меня не будет никакого толку. Она принялась мысленно перебирать списки вещей, которые хотела забрать из дома. Все школьные учебники для мисс Миллимент, ещё постельного белья, банных полотенец и так далее. Зимнюю одежду для детей, похолодать может в любую минуту, а здесь в доме нет отопления. Электрокамины из комнаты для гостей, и, кажется, на чердаке были ещё два примуса. Она задумалась, стоит ли ещё раз побывать у Боба Балтера, но так и не надумала. Нет смысла. Сейчас она уже абсолютно уверена, и если он подтвердит это, то ничем ей не поможет. Гермиона, но если и вправду война всё так осложнится, возможно, я не смогу приехать в Лондон или найти достаточно правдоподобный предлог для приезда. Я в ловушке. Вот что это значит. Меня загнали туда политическая обстановка, чужое мнение и брак. И ведь она не из тех людей, которым постоянно нужен секс. Я с легкостью могла бы стать монахиней или выйти за кого-нибудь из тех несчастных, которым на прошлой войне оторвали причиндалы, и я бы нисколько не возражала. Усыновила бы кого-нибудь из тех несчастных малюток, о которых заботится Рэйчел, не нужных даже их родителям. Она включила свет, нашла флакон со спирином и проглотила две таблетки, не запивая. Рот наполнился сухой горечью, но она знала, что лекарство поможет ей уснуть. Мне уже пора на уроки. Ну ладно, тогда давай. Полли уперлась коленом в край кровати, обняла брата и несколько раз поцеловала в пятнистое лицо. Ещё подыши на меня немного. Саймон открыл рот и старательно подол на неё. Вернее будет, если я лизну твой язык. Не будь таким противным, и вообще, если будет война, нам и ветрянка не понадобится, мы всё равно останемся здесь. Она не ответила. Рассеянно почесавшись, он сказал: "Ты иди поступил подло. Он мне больше не нравится". "Саймон, то есть, ты да просто взял и испортил то, что мы делали с Кристофером? Что именно?" Некоторое время Саймон чесался молча, борясь с желанием выложить ей всю правду. "Это не ябедничество, ведь она не взрослая, а ему надоело валяться в постели и хотелось её удивить". Только по обещанию кому не рассказывать, особенно взрослым. Конечно. А я-то гадала, что вы задумали. Мы с Клэри часто видели, как вы уходите и не с пустыми руками, но понять не могли, во что вы играете. А мы не играли. Мы устроили лагерь в лесу, чтобы сбежать. Сбежать? Господи, зачем? Кристоферу дома всё острочертело. Он какой-то отказатель. В войну он не верит. но а потом ты единошол на наш лагерь разрезал нашу палатку они с кристофером подрались и теперь тедди хочет быть главным но про побег он ничего не знает саймон так ты и собирался убежать вместе с ним саймон смешался и она добавила потому что это было бы нехорошо мама умерла бы от горя сам знаю поэтому на самом деле я никуда и не хотел а сейчас не смогу но у кристофера всё по-другому Отец ужасно к нему относится, а его мама, наверное, слабохарактерная, потому что она не может сделать так, чтобы ссоры прекратились. Вот Кристофер и решил, что ему лучше сбежать. Всё начиналось как игра, но теперь всё серьёзно. Я про побег. Но Тедди я ничего не сказал, хоть он и угрозил мне пытками, понимаешь? Он всё равно узнает, разве нет? И потом понадобятся такие вещи, как пластырь и зубная паста. А кто-нибудь заметит, что он их взял? Мы уже собрали всё, что надо было. Там был настоящий лагерь со складом припасов и так далее. А теперь и Кристоферу бежать бесполезно, потому что Тедди его выследит. Ну что ж, с облегчением отозвалась Полли. Значит, он никуда не сбежит. Ручаться я бы не стала, он, наверное, просто сбежит ещё дальше, и тогда его никто не найдёт. А. И она притихла, только увелела ему не чесаться. Мам, что мне надеть? Открой дверь, мама. Вилли разом проснулась и потянулась за ставными зубами. Обычно она предварительно прополаскивала их под краном. Привкус Стородента она ненавидела. Что такое? Что мне надеть в Лондон, в поездку, которую вы мне обещали в подарок, терпеливо спросил он. А поездки она совсем забыла. Ещё несколько недель назад было решено, что ему достанется целый день. Он пообедает с Эдвардом у него в клубе, а днём пойдёт в кино. И отправится туда он должен был поездом, но теперь, конечно, она сама отвезёт его на машине. Почему Эдвард даже не вспомнил об этом вчера, когда они говорили по телефону? Ну, пойдём посмотрим, что у тебя есть, ответила Анна. Его комната казалась и полупустой, и в то же время захламлённой, вероятно, от счастья. Потому что карниз отвалился с одной стороны, и коса повис поперек окна, а шторы ворохом лежали на полу. Я только потянул за него, а он оторвался. Объяснил он, увидев, что она смотрит на карниз. Лучше бы тебе надеть воскресный костюм. Ой, мама, только не его. Я в нем похож на кретина. Ну, а ты что предлагаешь? Он был бы не прочь надеть твидовые брюки гольф. Как те, в которых играет в гольф папа, каноречно-жёлтый жилет, вроде того, в котором Брик катается верхом, и серый цилиндр. Папа в таком ездит на свадьбы, а ещё классные толстые чулки и ботинки цвета тинучек. Но говорить я об этом бесполезно. В одежде она ни черта не смыслит. В конце концов они к обоюдному неудовольствию сошлись на длинных серых брюках, блейзере, рубашки от воскресного костюма и фуляровым галстуке, подарки тёте Зое на Рождество. Единственным, что ему нравилось, а его мать считала, что до таких вещей он ещё не дорос. Господи, куда же запропастились все твои носки? Они были нужны мне для эксперимента, мрачно отозвался он. Ехать в таком виде ему уже никуда не хотелось. Ты довезёшь меня до станции, спросил он, когда она принесла пару папиных носков. Я отвезу тебя в город на машине. Мне надо забрать вещи из дома. О, здорово! Тогда и ты сможешь пообедать и сходить в кино. Явное удовольствие, с каким он это произнёс, растрогало его. Захотелось его обнять. Не знаю, хватит ли мне на всё времени. Там видно будет. Кристофер обожжал, накинув на шею свободно связанные шнурками сандалии. Он предпочитал бегать босиком, а обувь признавал лишь в экстренных случаях, когда на земле попадаются опасности вроде стекла или гвоздей. Рипье и камушки не оставляли даже следа на его ороговевших подошвах, а прикосновение к влажной траве настолько бодрило, что он мог бы бежать вечно. Однако спешил он обычным путём в лес, только на этот раз с радостью осознавая, что Теди там не будет, что он не появится как из-под земли и не помешает ему. И вообще проведёт вдали отсюда весь день. Кристофер решил воспользоваться случаем, чтобы перебраться на новое место. Далеко уйти он не мог, брать с собой палатку было бессмысленно. Тедди не должен был понять, что у него теперь другой лагерь, поэтому взять предстояло лишь самое необходимое, а остальное бросить на прежнем месте. Но перенести с места на место всё равно требовалось многое, и вдобавок принять окончательное решение насчёт новой дислокации. Очевидным местом выглядел противоположный конец леса у пруда, пока он не подыщет уголок подальше, но опять-таки возле воды. То, что он сумел найти воду с помощью ореховой ракушки, означало, что теперь у него более широкий выбор, но с другой стороны, найти воду это не всё. Надо ещё докопаться до неё. Тем не менее, собственные способности лозыискателя и удивили, и заворажили его. Раньше он никогда не видел даже, чтобы так искали воду, и все эти годы дар таился в нём неизведанный и неопробованный. Интересно, на что он ещё способен? Может, есть такая книга, в которой перечислены магические способности, чтобы он мог проверить себя? Правда, сейчас ему не до этого. Труднее всего взять так, чтобы ты и день не заметил непромокаемую подстилку, но если оставить палатку, то без подстилки ему никак не обойтись. Придётся спать, завернувшись в неё, если пойдёт дождь, а он, похоже, как раз надвигался. Всё вокруг было серым и неподвижным, окутанным белёсой дымкой. Деревья стояли золотые, жёлтые и оттенка карамели. Ягоды переступня краснели, доспевая. Шиповник и боярышник уже созрели, терновник под сизым налетом стал совсем черным. Жаль, что все они не съедобны, но ведь есть же еще ежевика и каштаны, сплошь усыпанные плодами. В кожуре они похожи на зеленых ежиков. Каштаны так здорово жарить. Приближаясь к лесу, он заметил цаплю, которая наклонилась к самой воде у топкого берега ручья на опушке. Она охотилась на лягушек. Если бы людям, как животным, целыми днями пришлось добывать себе еду, Им было бы некогда делать самолеты или бомбы. Истинность и простота этой мысли настолько поразили его, что он решил обязательно что-нибудь сделать, например, написать письмо в Таймс или премьер-министру, который, похоже, славный малый и совсем не горит желанием воевать. Он уже достиг своего лагеря. Ручей, островок и мшистый берег казались знакомыми как дом, только домом больше не были. Он отстегнул полотнище палатки, за полс внутрь, нашёл довольно пресное и чёрствое печенье и свою тетрадь и принялся составлять список самого необходимого. И в час обед в вашем клубе с мистером Тэдди. Бог мой, а ведь точно, совсем забыл. Спасибо вам, мисс Сифинг. Его улыбка, в которой отчётливо читалось, что бы я без вас сделал, Не уставала согревать ей душу. Дайте мне десять минут, и я встречусь с Хоскинсом. Хорошо, мистер Эдвард. Боже, я должно быть впадаю в марасм, думал Эдвард. Обед в Тедди означал, что на пристань он не попадет. Тедди наверняка ждет похода на спектакль или в кино, не говоря уже о чаепитии у Гантера после него. А он планировал съездить на пристань пораньше, и поскольку оттуда рукой подать заодно прокатиться до Уотхерста и сводить Диану на ужин. От Вилли он сумел отделаться, хотя и пришлось прибегнуть к непопулярным мерам, но теперь по-настоящему влип. Он отодвинул кресло от стола, взвалил ноги на стол. В этой позе ему всегда думалось лучше. Но я хотя бы на скрипке не играю, сказал он себе. имея в виду эксцентричного младшего брата Брига, которому предложили работу в семейной фирме, а он ничего не делал, только пел икал у себя в кабинете. Когда же Брик указал, что бизнесу это не способствует, его брат ответил, что жене не нравится, когда он музицирует дома. Он стал кем-то вроде иммигранта, которому семья посылает деньги с родины и уехал жить куда-то на север. Этот кабинет раньше занимал он, и рядом с большими скучными снимками мужчин в белых рабочих комбинезонах, гордыми и вместе с тем жалкими, рядом с громадными стволами поваленных деревьев, по-прежнему соседствовала нечёткая фотография, которую Эдвард втайне любил, Сигити со своей скрипкой. Итак, прикинем. А если взять Тедди с собой на пристань, Не пойдёт. Не может же он оттуда добраться поездом? А если отправиться на пристань сразу же после встречи с Хоскинсом, уже лучше, только сначала позвонить Диане. Ничего не вышло. Она сказала, что ей удалось договориться с кем-то, чтобы за ребёнком присматривали весь день, и теперь едет в город. Они могли бы пообедать вместе. Ну, тогда встретиться у неё дома позднее, но не слишком поздно, чтобы она ещё успела вернуться. В конце концов было решено, что он подъедет к ней около 6. Они рано ужинают, а потом он отвезёт её домой после ужина, конечно. К ночи он будет в Мелфарм и этим наверняка обрадует Вилли. И он вызвал мисс Сифинк и сказал, чтобы впустила Хоскинса. Этим утром мистер Йорк вместе с молоком принёс в дом письмо. Он не писал писем с тех пор, как умерла его мать. Никому было Так что, когда наконец разыскал письменные принадлежности, оказалось, что перо заржавело, а чернила в пузырьке засохли. Пришлось отдалживать чернила у Инет, которая вечно что-то писала не меньше одного письма в неделю, сплошное разорение на марках, ведь посылала она их через почту в Бродстерсе. Так что в год выходило пятьдесят два пенса, как он уже не раз ей толковал. Потом он думал, что да как написать, и вот поди что. Сколько бумаги изморал, но додумал такие. Несколько листов извёл, а на послед взял свой молочный карандаш, которым считал пинты на продажу, и им-то сперва и записал. Чернила и не оказались женскими какими-то, лиловыми, и он, чтобы загладить оплошность, письмо составил на деловой лад. Уважаемый сэр, написал он, чтобы обойти закорючею фамилию, на счёт земли за коттеджами, я мог бы продать один агр за 60 фунтов. А коттедж, как условились. Значит, всего 560 фунтов. Искренне ваш Альберт Йорк. Дато он ставить не стал, но 27 было уже близко. Он точно знал, потому что в этот день Артур обещался прийти за тем рыжим телёнком, так что эту дату он и поставил в самом низу листа на последней строчке. Конверты склеились сами собой. Пришлось расклеить один над чайником, да ещё бумага в него не помещалась и пришлось сворачивать, чтобы стала маленькой и влезла. Затем задумался про адрес, только ни к чему он всё равно самому относить письмо. Так что он написал просто мистеру Уильяму. Было уже почти 10, когда он отправился, а всё же таки 10 фунтов. Это 10 фунтов с какой стороны ни глянь. Он поплёлся в уборную через заднюю дверь и по узкой дорожке, мощёной кирпичом. Там воняло бурьяном, мочой и жидкостью для дезинфекции, но теперь ночью хотя бы мухи не донимали. Когда вышел, понюхал воздух. Ветер дул с запада, обещал дождь. Надо бы нанять Дика Крампа, одного из братьев Эди Крамп, чтобы помог ему сгрести последнее сено на южном поле, а то вдруг гроза. На кухне он потушил большую керосиновую лампу, в темноте побрёл в спальню. Лучше дика нанять, чем сено потерять, дешевле обойдётся 5 сотен и ещё 60 фунтов. На долун старика коттедж он уступил бы и гораздо дешевле, но если бы не запросил за землю больше, старик понял бы, что его надули. Он ведь как никак пришлый, не родился в здешних краях. Лёгкая добыча, но в деньгах не жмётся, что есть, то есть. На следующее утро он в кармане жилета донёс письмо до дома и вручил его мистеру Крипс, а та отдала Айлин, чтобы положила на поднос мистеру Казалето за завтраком.